18. Миноносец и торпеда Швабе согласился заняться строительством опытного миноносца на хорошо знакомом ему Александровском заводе, тщательную инспекцию которого он провел два года назад по заданию великого князя Константина. Тем более, что ремонтом старых парусников опытному кораблестроителю заниматься было совсем неинтересно, а задача постройки корабля совершенно нового типа его чрезвычайно заинтересовала. Швабы получил для ознакомления комплект чертежей миноносца типа «Пернов» образца 1891 года. Цельнометаллический корабль, полным водоизмещением 120 тонн, мог двигаться с небывалой доселе скоростью 20 узлов. Силовая установка корабля состояла из двух трехцилиндровых паровых машин и двух водотурбинных котлов с рабочим давлением 12,5 атмосферы. Общая мощность двух машин составляла 1000 лошадиных сил. Нобели приняли все условия Михаила, подали заявление о принятии в российское подданство и дали подписку о неразглашении государственных тайн. Людвиг Нобель изучил чертежи торпеды уайтхеда калибром 457 мм образца 1893 года. Торпеда имела пневматический привод, обеспечила дальность хода 1350 метров со скоростью 28 узлов, весила 550 кг, и несла в боевой части 130 килограмм взрывчатки. Старший Нобель к этому времени уже ознакомился с чертежами комплекта устройств для нефтяного питания паровых котлов, топливными цистернами, насосами, форсунками и вентилями. 2 февраля великий князь Константин Николаевич собрал у себя организационное совещание по выпуску опытных образцов миноносца и торпеды. Приглашены были швабы Карл Иванович, Иммануил и Людвиг Нобеля. Присутствовал и Михаил, как зачинщик всего этого дела. Все расселись в кабинете Константина вокруг рабочего стола, на котором были разложены чертежи. В углу, за отдельным столом, примастился жандармский поручик из Датай, обученный скорописи для ведения протокола совещания. Константин предложил начать с миноносца. «Какие вопросы у вас возникли, Карл Иванович, после ознакомления с чертежами?» «Станочный парк Александровского завода мне хорошо известен. Для того, чтобы изготовить опытный образец корабля, а тем более выпускать серию кораблей на заводе, следует поставить паровой молот с бабой не менее 5 тонн весом конструкции англичанина Несвита. Выпускаются они в Англии на его собственном заводе. Это нужно для отковки крупных деталей корабельного набора. Киля, шпангоутов, грибных валов, винтов и других». Кроме того, крайне желательно приобретение прокатного стана конструкции корта. Лучше всего их купить на заводе Круппа в Германии, но можно и в Англии. На нем будем катать листы обшивки. А кроме того, на нем можно будет делать рельсы для железных дорог, массовое строительство которых в России предполагается начать. С получением этих машин можно будет обеспечить на заводе выпуск одного миноносца каждые пять месяцев. Кроме того, на молоте и стане можно будет выполнять заказы для других заводов. Производительность у них большая. Первую машину, котлы, и топки, насосы и прочее вспомогательное оборудование для первого корабля лучше заказать на Адмиралтейских верфях у Крабе. Они их уже серийно делают для фрегатов и корветов. «Скажите, Карл Иванович, а ваш завод мог бы сам выпускать паровые молоты и прокатные станы?» Сразу поинтересовался Михаил. «Если у нас будет свой молот, то можем. Но для выпуска станина, молотов и станов желательно купить 10-тонный молот. Да и для более крупных кораблей это потребуется. Мы же не остановимся на 100-тонных кораблях, как я понимаю». «Конечно», — ответил Константин. «Англичане и французы уже строят стальные корабли водоизмещением до 100 тонн и начинают строить броненосные корабли, покрытые броней до 4 дюймов. «Но, сами понимаете, такие корабли будут чрезвычайно дороги. В несколько раз дороже равных по размеру деревянных кораблей». «Вот именно поэтому мы и собираемся тайно строить миноносцы», — вступил в беседу Михаил. «Такой кораблик легко утопит броненосец в 10 тысяч тонн водоизмещением, а стоить он будет в добрую сотню раз дешевле. Россия пока не может позволить себе огромные траты на броненосцы». «Но торговые корабли из стали мы строить будем», — снова включился Михаил. «С толщиной обшивки полдюйма. Строить их будет крабы. Но это в перспективе. А первой стальной ласточкой у нас будет наш миноносец. Кстати, хорошее наименование «ласточка». «Ласковая». Можно так кораблик и назвать, чтобы враги не догадались. «А без прокатного стана и молота удастся вам сделать опытный образец миноносца?» А то заказ за границей – дело не быстрое денег в козде свободных нет совсем. Вот долг Нобелем покроем, и все», – пошутил Константин. «А давай, брат, внесем личные деньги на молотый стан. Заодно станем совладельцами александровского завода», – предложил Михаил. «За счет уменьшения 50-процентной доли государства». «А давай. Кстати, англичане и немцы заказы со стороны членов августейшей фамилии быстрее выполняют». «Вне очереди, надеюсь». «Карл Иванович, и вы, Эммануил Эммануилович, поинтересуйтесь через ваших знакомых в Англии и Германии за сколько и в какие сроки можно закупить там молот и стан?» «Завтра же направлю телеграфом запросы», — откликнулся Нобель. «Я тоже», — подтвердил Швабе. «Конечно, мы постараемся для первого образца миноносца сделать все на имеющемся оборудовании или закажем листы обшивки у Крабе», — сказал Швабе. Надеюсь, вы, ваше высочество, поспособствуете, чтобы он наш заказ поскорее выполнил. Но для выпуска серии кораблей такие молоты стан нам совершенно необходимы. И еще один вопрос у меня возник. В чертежах корабля предусмотрено угольное питание котлов. А речь идет о нефтяном питании. А как это понять? Первый корабль будем делать по чертежам, под угольное питание. Его будем делать и без вооружения. «Без артиллерии и без торпедных аппаратов. Их потом поставим». «Эммануил Эммануилович, что скажете насчет нефтяного питания котлов?» «Ничего принципиально невыполнимого в чертежах я не вижу. Все вполне по силам нашему заводу. Хотя конструкцию форсунок, вероятно, придется отрабатывать, чтобы нефть хорошо распылялась. Да и режим работы топок при поджиге нефти и начальном разогреве котлов тоже». — Думаю, за полгода опытный комплект оборудования мы изготовим и даже испытаем. — Отлично, — заключил Константин. — Значит, второй корабль будем делать уже с нефтяным питанием. — Карл Иванович, вы за полгода корпус первого корабля сумеете сделать? — Будем стараться, но я бы просил поставить нам срок девять месяцев, а к этому времени поставить нам котлы, паровые машины, насосы и прочее оборудование. Еще полгода мы будем все устанавливать в корпус. «Согласен», — заявил Константин. «Пусть будет так. Установим вам такие сроки. Для второго корабля все силовое и дополнительное оборудование вам тоже поставят крабы. Но в дальнейшем вы все должны производить у себя, иначе будет трудно обеспечить секретность работ». «А есть ли смысл мне осваивать производство новых паровых машин в Петрозаводске?» — поинтересовался Швабе. «Их производство лучше начать в Петербурге, на Ижорских и Адмиралтейских заводах, на основе уже освоенных». «А вот здесь вы не правы, Карл Иванович», — ответил Константин. «Ижорские заводы будут весьма сильно заняты производством паровозов. Адмиралтейские верфи будут делать машины для крупных кораблей военного и торгового флота. Так что машины для миноносцев вам придется делать самим». К тому же, для опытных миноносцев крабы поставят вам те машины и котлы, которые он уже усвоил в производстве. А ваши машины и котлы куда совершенней? Напомню, их конструкция тоже является секретной. Однако, господа, вынужден обратить ваше внимание на то, что паровые машины от крабы в тех же габаритах будут иметь существенно меньшую мощность по сравнению с предлагаемыми, поскольку имеют более простую конструкцию», — вклинился в разговор Нобель-старший. То, что паровые машины от крабы будут слабее для двух первых опытных кораблей, особого значения не имеет. Скорость полного хода кораблей будет меньше, но отлаживать винтовые движители, рулевое управление и все остальное оборудование кораблей это не помешает. Когда вы сами освоите производство усовершенствованных двигателей и котлов, мы заменим силовые машины на первых кораблях. «Весьма существенное отличие котлов и машин от выпускаемых ныне, я заметил». — Позвольте поинтересоваться, ваше императорское высочество, кто их автор? — поинтересовался Швабе. — Скажу вам, что это государственная тайна, но вам доверено право после их успешных испытаний подать заявку на привилегию. Правда, она тоже будет секретной. — Тогда уж позвольте, ваше императорское высочество, предложить вам быть равноправным соавтором. — Не возражаю, — ответил Константин. — Ваше императорское высочество. вступил в беседу Нобель-старший. «Коль скоро мне уже поручено делать аппаратуру для питания котлов, может, поручите моему заводу и сами котлы делать? Да и насосы мы вполне осилим. Ничего особо секретного в насосах нет». «Насосы и другое вспомогательное оборудование для первых миноносцев имеет смысл выпускать на вашем заводе, Эммануил Эммануилович, а также детали котлов. Однако сборку котлов будем вести на Александровском заводе». поскольку в Петербурге обеспечить секретность конструкция весьма сложно. Но в дальнейшем их тоже нужно будет осваивать в Петрозаводске. А ваш завод без работы не останется, не сомневайтесь. У нас большие планы по строительству железных дорог. А это паровозы, вагоны, рельсы и всякое прочее железнодорожное имущество. Второй миноносец нужно выпустить через полгода после первого, уже с нефтяным питанием, — заключил обсуждение Константин. Через неделю прошу вас, господа, представить мне на утверждение смету затрат. По двум миноносам буду готовить императорский указ. И, кстати уж, Эммануил Эммануилович, подайте заявку на привилегию по нефтяному питанию котлов. Это дело тоже новое. Без всякого сомнения, приоритет в этом деле нужно зафиксировать. Полагаю, в соавторстве с вами, ваше императорское высочество. Куда уж мне деваться? Подавайте. Быстрее через вашу бюрократию заявка пройдет. «Ну что же, утверждаем распределение работы и сроки для первых двух миноносцев?» — спросил Михаил. «Возражений нет, господа». «Тогда утверждаем». «Что скажете по торпеде, Людвиг?» Перешел к следующему вопросу Константин. «Чертежи я изучил. Исключительно интересная идея. Мне даже гложет интерес. Кто же такое чудо выдумал?» «Считайте, что это моя идея», — ответил Михаил. «Однако, по вполне понятным причинам, мне самому неуместно быть автором». «Поэтому я прошу вас, Людвиг, присвоить авторство себе, а меня взять как бы в соавторы. Подавайте заявку на привилегию со мной в качестве соавтора, каждому по 50% вознаграждения. Так всем будет понятно. Привилегия, конечно, будет секретной». «Весьма неожиданно, ваше императорское высочество. Я подумаю на эту тему». «Нет предмета для размышлений, уважаемый Людвиг. Мне нельзя, а заявку подать нужно». «Надеюсь, когда придет время снять с этой заявки секретность, никто другой до этого еще не додумается. Других вариантов я не вижу». «Хорошо, ваше императорское высочество, я согласен». «Так что скажете по срокам изготовления образцов торпеды и торпедного аппарата, Людвиг?» Повторил свой вопрос Константин. «Детали для опытных образцов сделаем кустарным способом на нашем заводе и частично на Александровском. А соберем в моей лаборатории в Петрозаводске». На это вместе с испытаниями и доводкой деталей потребуется не меньше года. За это же время нужно построить специальный завод. Примерную смету я рассчитал. Требуется 400 тысяч рублей. Испытательная лаборатория обойдется в 200 тысяч. Потребуется закупка новейших токарных и фрезерных станков в Англии или Германии. Листовой прокат будем делать в стане Александровского завода. С такими вложениями капитала мы сможем выпускать 6 торпед в месяц. «Если же вложить в строительство еще 400 тысяч, то выпуск можно будет довести до 20 торпед в месяц». «Хорошо», — заключил Константин. «Готовьте смету, список станочного оборудования и план работ по строительству лаборатории и завода. В первую очередь на 600 тысяч. И на вторую очередь завода еще 400. На изготовление и испытание опытных образцов даем вам год». На строительство первой очереди завода и запуск торпедов в производство еще год. Согласны? Вполне реальные сроки, ваше императорское высочество. Быть посему, вам на составление сметы и проекта работ даю две недели. Затем я сам за две недели подготовлю императорский указ. И не откладывая, разошлите запросы на покупку станков для первой очереди завода».